Глава 23. Родни провел меня по демонстрационному залу автосалона. Мы задержались около сверкающего полировкой Уолсли 10 с глянцевыми крыльями и поблескивающими фарами. Это был любимый автомобиль отца. Повинуясь внезапному импульсу, я открыла дверцу автомобиля, ступила на подножку и опустилась на переднее сиденье салона. «Да он просто красавец!» — сказала я, похлопав рукой сиденье водителя справа от меня. Когда Родни сел рядом со мной, чувствовавшаяся ненапряженность между нами исчезла, и он улыбнулся. Мама говорила, что автомобили выглядят лучше, когда стоят, чем когда носятся по дорогам. Никакого шума, ветра, запаха, и не надо надевать очки и кожаные куртки. И «В этом есть своя логика!» Он положил руки на рулевое колесо и повернулся лицом ко мне. Кто мог бы убить его, миссис Шеклтон? Хороший вопрос. Я только покачала головой, храня свои догадки при себе. Ты же неплохой актер Родни и вполне мог быть тем, кто его убил. Таким образом, ты бы расчистил себе путь к руководству фирмой и к бы на Элисон. И избавился от человека, который свел могилу твою мать и принижал тебя. Сама Элисон? Милнер стоял на пути к ее счастью. Или Люси, уставшая от приставаний Милнера? А что может быть лучше и драматичнее, чем скрыться в каком-нибудь укромном месте, представив себя жертвой похищения? Все четверо молодых людей оставались вместе в театральном баре. В течение нескольких недель они репетировали в оранжерейной атмосфере, что вполне могло побудить их сравнить реальность с содержанием пьесы. Трое из четырех, Родни, Эллисон и Люси, могли упростить свои жизни, в результате смерти Милнера. Убийцей мог оказаться и любой супругов Герц. Он потому что стал рогоносцем, а она потому что узнала, занимаясь ней любовью, Милнер думал о девушке вдвое моложе ее. А мог убить и капитан, хотя до конца я этого человека не понимала. Хотел ли он сбыть Люси с рук по самой высокой ставке, или же его возмущали домогательство к ней Милнера? Я посмотрела на Родни, державшего ладони на рулевом колесе и показавшимся сейчас мальчишкой, которая притворяется водителем автомобиля. Расследование в хороших руках. И инспектор Чарльз докопается до истины. Родни опустил руки вдоль тела. Полагаю, так и будет. Я не знаю, что мне теперь делать. Кажется так странно, что я вернусь домой и не отчитаюсь перед отцом за все продажи, когда он заглянет сюда взглянуть на этот автомобиль. Большинство своих сделок я совершал по субботам, в то время как он играл в гольф. Я уверена, что когда вы придете домой, миссис Гулт позаботится о вас. Я не перестаю думать об Элисон, признался Родни. И еще я удивлен тем, что Люси не заглянула сюда, чтобы повидаться со мной. Ведь если капитан знает о том, что произошло, она тоже должна знать. Мне случилось узнать, что она еще не была дома. Я с трудом произнесла эти слова но ведь я здесь для того чтобы найти люси эллисон провела прошлую ночь у гирцев а люси с ней не было в самом деле но мы оставили ее там прошлой ночью я и мой друг который был на спектакле его удивление выглядело искренним однако он ведь занимался несколько недель под руководством мэриэл театральными репетициями ты представляешь где бы она еще могла быть Он отрицательно покачал головой. — Нет, возможно, у какой-нибудь другой подруги. Надеюсь, что с ней все в порядке? — Я уверена, что с ней все в порядке. И, повинуясь какому-то внезапному порыву, я добавила. — А почему ты не зашел к Гирцам за Элисом? Я недавно видела ее, и, сказать по правде, она в затруднительном положении. Ступай туда и привези ее домой. Ее мать сегодня будет отсутствовать. Она на церковном благотворительном базаре, так что вы сможете в волю наговориться. Да и для Элисон будет лучше уйти из дома Гирц до того, как полиция начнет расспрашивать про мадам Гирц, если только они уже не начали это делать. Родни выбрался из автомобиля. Вы знаете, я и в самом деле туда отправлюсь. Принятое решение отразилось даже на его внешности. Теперь он стал гораздо больше похож на того молодого человека, которого я фотографировала несколько недель назад. «А как насчет вас, миссис Шеклтон? Могу ли я подбросить вас куда-нибудь?» «Я и не мечтала просить вас отвезти меня куда-нибудь. У вас и так много дел. Тогда, может, попросить Оуэна подвести вас. Мы всегда держим наготове пару автомобилей, чтобы при случае сдать их на прокат клиентам. Я буду очень рад вам помочь. Пока вы не пришли сюда, я совершенно не знал, что мне делать. Ну что ж, если вы предлагаете, я согласна. Это окажется очень кстати». Оуэн. И вот, таким образом, я оказалась на пути в паннал Это деревня к югу от Хэрингтона, практически южный пригород города, известна многочисленными полями для гольфа, на которые приезжают жители хэрон -Кейта. Я питала надежду, что здесь я окажусь более удачливой и разыщу мисс Ванессу Вестон, отдавшую в залог цепочку для часов, чем смогу сгладить неудачу в розысках миссис Деврие, владелицы кольца с бриллиантом. Прежде чем мы выехали, Оуэн остановил автомобиль у газетного киоска, чтобы я могла купить пару коробок шоколадных конфет, которые всегда оказываются к месту. По крайней мере, теперь я делала это не за свой собственный счет. Я располагала чеком, выписанным мистером Муни, который позволял мне совершить подобную экстравагантность. Если я распутаю этот случай что выглядело маловероятным, то вторую коробку могу съесть сама. Меня несколько раздражало, что я выступаю в качестве посыльного мистера Муни, а не самостоятельного следователя, но поделать с этим ничего уже было нельзя. Поездка в деревню по тихой дороге оказалась весьма приятной. Мне пришлось надеть запасные автомобильные очки, которые были несколько велики для меня, и так и норовили ползти на нос». «Дом стоит на черч — сказала я, поднимая очки, чтобы проверить номер дома, записанный в моем блокноте. «Тогда, полагаю, это где-то рядом с церковью», — довольно произнес Оуэн. Удивительно отметила я, как пребывание на месте водителя автомобиля может изменить человека к лучшему или к худшему. В демонстрационном зале автосалона Оуэн казался едва ли не повергнутым в прах. По крайней мере, пока Родни не заверил, что он остается на своем рабочем месте». Элегантный каменный дом выглядел слишком роскошным для человека, который вынужден пользоваться услугами ломбарда. Стройная, но увядшая женщина проводила меня подозрительным взглядом, когда я подходила к воротам. Она занималась тем, что срезала пожухлые головки с кустов роз. Извинившись за беспокойство, я спросила о мисс Ванессе Уэстон. «Я ее мать», — ответила женщина, — «а мисс Ванесса Уэстон находится в доме». Всем своим видом она предлагала мне представиться самой. Всегда бывает лучше, как можно быстрее покончить с этой частью знакомства. Если вы ссылаетесь на что-то почтенное, это придает вам некую ауру уверенности. Со всей силой воображения, которое мне удалось найти в себе, я, размахивая коробкой конфет, сообщила. Меня зовут миссис Бейкер, Я член женского комитета церковного прихода Бэквитшо. Мисс Уэстон купила лотерейный билет на благотворительной лотереи и выиграла третий приз. — О, благодарю вас! С этими словами миссис Уэстон приготовилась взять шоколад. — Вы не будете возражать, если я вручу его лично, мисс Уэстон? Я обещала моим коллегам по комитету сделать это. Она нахмурилась. Она опустила секатор в плетеную корзинку. «О, пожалуйста, не беспокойтесь», — поторопилась добавить я. «Я тоже терпеть не могу, когда кто-то мешает мне возиться с моим садом. Это займет всего минуту, зато потом я смогу рассказать членам нашего комитета, что вручил этот приз прямо в руки победителю». Я рассмотрела, что в тени перед фронтоном дома кто-то сидел в кресле, читая. «Мне повезло, это как раз оказалась она, мисс Уэстон». Неудивительно, что она не могла вспомнить о покупке лотерейного билета. На шоколад она посмотрела с откровенным подозрением, словно я могла быть маньяком-отравительницей. Быстро и кратко я изложила ей подлинную причину моего посещения, добавив при этом. И мистер Муни хотел бы просить вас, чтобы вы пришли в его ломбард именно в тот день, когда цепочка для часов должна быть выкуплена. Если похищенные вещи к тому времени не будут найдены, он постарается заменить ее вам. Она взглянула на меня. «Я должна получить точно такую же цепочку для часов. Это часы моего дяди, брата моей матери. Она не знает, что я ее заложила. Я обязательно скажу об этом мистеру Муни. Он приложит все силы, чтобы найти что-нибудь похожее. Черт, все это! Как мог этот глупец дать себя ограбить? Она яростно разорвала крышку коробки с шоколадом. «Если бы портнихи не включили в счет даже землю под своими ногами, я бы так не влипла!» Миссис Уэстон приближалась к нам большими шагами и отклонилась, предоставив мисс Уэстон придумывать свои объяснения по поводу выигрышного лотерейного билета.